Экзамен Однажды во время занятия на площадке инструктор объявил «Через неделю экзамен». Оставшиеся до экзамена дни я решил посвятить интенсивным тренировкам. Возвращаясь после работы домой, выводил Айка на часовую прогулку, давал ему волю набегаться, а затем шел на площадку и повторял с ним весь комплекс упражнений, который предстояло выполнить на экзамене. Площадка была большая, огороженная со всех сторон сеткой. Справа от входа стоял бум, за ним лестница, дальше невысокий штакетник и глухой забор. Из всей полосы препятствий Айк больше всего любил бум и глухой забор. Очень часто, как я успел заметить, Айк выполнял команды по настроению. Это мне следовало учесть. С одной стороны, нужно было заставить собаку выполнить четко то, что я велю, а с другой — не переусердствовать с тренировками. Слишком упорной тренировкой можно отбить всякое желание у собаки к занятиям поэтому их нужно чередовать с продолжительным отдыхом животного. Утром, в день сдачи экзамена, мы отправились с Айком на прогулку и, как нарочно, встретились на пустыре с одним из его друзей. Я хотел, чтобы Айк просто спокойно погулял, а тут игра, возня, беготня. В общем, мой пес перевозбудился. Не успокоился он и за то время, пока мы ждали своей очереди на экзамен. Нас вызвали четвертыми. Я сдал рапорт судье, назвал свою фамилию, кличку питомца, сказал, что собака готова к испытаниям, снял с Айка, на показал его зубы. — Отстегните поводок, — прозвучала команда. Щелкнул карабин, и по едва уловимому движению собаки я понял, Айк в любую секунду может сорваться с места и убежать за пределы площадки. А это означало, что собака с испытаний снимается. Я заволновался, и мое волнение мгновенно почувствовал пес. Если обычно Айк четко выполнял команды сидеть, лежать, стоять, то теперь проделывал все это медленно, как бы через силу, без желания. И вдруг хорошее выполнение команды места. Мое волнение прошло. Но самое интересное, что с этой минуты я вдруг почувствовал настоящий контакт с питомцем. Айк смотрел на меня в ожидании новых команд, чтобы по первому же требованию начать выполнять их. Он легко прошел по буму, быстро поднялся и спустился по лестнице, чисто перепрыгнул через штакетник, даже не перепрыгнул, а перелетел, распластавшись в полете во всю длину. Легко взял глухой забор. Наконец мы покинули площадку. И тут я почувствовал, как устал за эти 10 или 15 минут. На этих экзаменах я сделал для себя важный вывод. Занятия на площадке, которые проводятся раз в неделю, это скорее уроки для владельцев, как надо правильно тренировать собаку. Необходимо ежедневно повторять пройденное. Только это, в конце концов, принесет успех. Что же касается самих экзаменов, то в первую очередь надо быть спокойным самому. Собака хорошо чувствует волнение хозяина по его взволнованному голосу, неуверенным жестам, которыми тот подает команду. Вечером того же дня я послал Тамаре и СВ письмо. Начиналось оно так. «С завтрашнего дня начинаю тренировать себя». Готовясь к экзамену, в день экзамена собаку не следует утром кормить плотно. Пусть это будет половина обычного рациона. Не волнуйте собаку. Будьте особенно внимательны во время утренней прогулки, не переутомите ее. Если день выдался жаркий, то в ожидании, когда вас вызовут на площадку, Найдите где-нибудь затененное место, только не располагайтесь слишком близко от площадки. Готовясь к выходу, мысленно повторите все то, чему учил инструктор. Желательно за несколько дней до сдачи экзаменов познакомиться с оценочным листом. В нем записана вся программа, которую должна выполнять на испытаниях собака. В эту программу входит ряд упражнений. Четкость их выполнения собакой судья оценивает баллами. Учитывается и то, как владелец руководит животным. После испытаний подводится общий итог. В зависимости от суммы набранных баллов присуждают дипломы первой, второй или третьей степени. Не отчаивайтесь, если с первого раза экзамен не сдан. Это бывает.